Глава восьмая. Крокет у королевы. У самого входа в сад рос большой розовый куст. На нем распустились белые розы, но три садовника весьма странного вида, плоские и прямоугольные, торопливо перекрашивали их в красные. Удивленная Алиса подошла поближе. — Будь осторожнее, Пятерка, — проворчал один садовник. — Ты брызгаешь на меня краской. — Я не виноват, Двойка, — ответил Пятерка. — Семерка толкает меня под локоть. — Ну ты молодец, — поднял голову Семерка. — Всегда все валишь с больной головы на здоровую. — А голову ты бы лучше не поминал, — воскликнул Пятерка. — Я слышал, как вчера королева сказала, что тебе надо отрубить голову. — За что? — полюбопытствовал Двойка. — Не твоей — Это дело, — ответил Семерка. — Нет, это его дело, — возразил Пятерка. — Я скажу ему за то, что он принес повару луковицы тюльпанов вместо лука. Семерка в сердцах бросил кисть. — Ну, знаешь, после такой несправедливости... — начал он, но сразу смолк, увидев Алису. Двойка и Пятерка оглянулись, а потом все трое низко поклонились ей. — Скажите, пожалуйста, — вежливо начала Алиса, — зачем вы перекрашиваете эти чудесные розы? Пятёрка и Семёрка молча взглянули на Двойку. "Видите ли", еле слышно проговорил Двойка, "и здесь надо было посадить куст красных рос, а мы по ошибке посадили белые. Если королева узнает про это, она велит отрубить нам головы. Вот мы и спешим перекрасить их, прежде чем она". "Королева! Королева!" воскликнул Пятёрка, который всё время с тревогой озирался по сторонам, и садовники тотчас сполнились. Послышался топот множества ног, и Алиса обернулась, с сгорая от любопытства. Ей очень хотелось увидеть королеву. Впереди вышагивали десять солдат с копьями. Солдаты были такие же плоские и прямоугольные, как садовники. Руки и ноги росли у них по углам. За ними шествовали попарно десять придворных, богато разодетых и увешанных бриллиантами. Потом следовали королевские дети в костюмчиках, расшитых сердечками. Их тоже было десять. Они весело бежали, взявшись за руки и подпрыгивая. За ними проследовали гости, один важнее другого». Белый кролик тоже был тут. Он торопливо и возбужденно что-то говорил, улыбался направо и налево и прошел мимо, не заметив Алису. Далее шел червоный валет с алой бархатной подушкой в руках, на которой лежала корона короля. Замыкали эту блестящую процессию король и королева червей. Алиса не знала, нужно ли ей, следуя примеру садовников по остениц, — Нет, пожалуй, не нужно, — решила она. — Зачем тогда устраивать процессии, если все кругом падали буниц? Ведь тогда никто ничего бы и увидеть не смог. И Алиса осталась стоять. Когда король и королева поравнялись с ней, все остановились, и королева, повернувшись к червоному валету, строго спросила, кто это. Валет ничего не ответил, а только поклонился и улыбнулся. — Глуп! Пец! Бросила королева, сердито стряхнув головой. Как тебя зовут? обратилась она к Алисе. Алиса, Ваше Величество, почтительно ответила Алиса и подумала, да ведь это просто колода карт. Нечего их бояться. «А это кто такие?» — спросила королева, указав на садовников, лежавших ничком под кустом роз. Они распластались на земле лицевой стороной, а так как спины у них были такие же, как у всех других карт, то королева не могла знать, солдат или перед ней, или садовники, придворные или ее собственные дети. «Откуда мне знать?» — ответила Алиса, сама удивляясь своей смелости. «Это не мое дело!» Королева вспыхнула от гнева и, злобно взглянув на Алису, крикнула «Отрубить ей голову!» Отру! «Что за вздор?» — громко сказала Алиса. Королева примолкла. «Опомнись, моя дорогая!» — робко проговорил король, коснувшись руки королевы. «Ведь это ребенок!» Королева бросила на него гневный взгляд и приказала Валету «Перевернуть их!» Валет осторожно перевернул садовников ногой. «Встать!» — пронзительно крикнула королева, и садовники, вскочив, стали отвешивать низкие поклоны королю, королеве, королевским детям и всем вокруг. «Хватит!» — взвизгнула королева. «У меня от ваших поклонов кружится голова. Что вы здесь делали?» — показала она на розовый куст. — Осмелюсь доложить вашему величеству! — пролепетал двойка, опустившись на колени. — Мы старались! — Понятно! — воскликнула королева, внимательно разглядывавшая розы, пока он говорил. — Отрубить им головы! Вся процессия двинулась дальше, а три солдата остались, чтобы привести приговор в исполнение. Несчастные садовники бросились к Алисе, умоляя защитить их. — Не бойтесь, никто вас не тронет, — сказала Алиса. С легкостью подняла всех троих и спрятала их в большой цветочный горшок, стоявший поблизости. Солдаты поискали осужденных и, не найдя их, ушли. — Ну что? «Отрубили им головы!» — крикнула королева солдатам. «Отрубили, Ваше Величество!» — дружно ответили солдаты. «Отлично!» — гаркнула королева. «А в крокет вы умеете играть?» Так как солдаты не отвечали, уставившись на Алису, она поняла, что вопрос королевы, очевидно, относился к ней. Умею, так же громко ответила Алиса. Так пойдем с нами, взвизгнула королева, и Алиса присоединилась к процессии, пытаясь представить себе, что же будет дальше. «Какой сегодня дивный день!» — едва слышно проговорил кто-то за спиной Алисы. Она оглянулась и увидела белого кролика, с тревогой смотревшего на нее. «Вы правы!» — ответила Алиса. «А где же герцогиня?» «Тихо!» — кролик поднялся на цыпочки и шепнул Алисе на ухо. «Она приговорена к смерти!» — Вот оно что! — проговорила Алиса. — А что, вам ее жалко? — спросил кролик испуганно. — Ничуть! — ответила Алиса. — Совсем мне ее не жалко. Я только хотела бы знать, за что. «Она врезала королеве по уху!» — начал кролик. Алиса, услышав это, не могла удержаться от смеха. «Тише, тише!» — умоляюще зашептал кролик. «Королева услышит!» «Дело в том, что не опоздала, и королева сказала ей...» «По местам!» Громовым голосом рявкнула королева, и все бросились в рассыпную, налетая друг на друга и падая. Наконец неразбериха улеглась... Все заняли свои места, и игра началась. Никогда еще не доводилось Алисе видеть такую странную игру. Кракетная площадка была изрыта, как вспаханное поле. Вместо шаров были живые ежи. Вместо молоточков — птицы фламинго. А вместо ворот — солдаты, которые стояли, согнувшись вдвое и упираясь руками в землю. Поначалу Алисе было трудно справляться с Фламинго. Ей, наконец, удалось прижать его локтем, держа на весу, но едва она выпрямляла ему шею, собираясь ударить его головой по ежу, Фламинго оборачивался и с таким изумлением смотрел на нее, что Алиса не могла удержаться от смеха. А если ей удавалось пригнуть ему голову, то почти каждый раз оказывалось, что еж уже развернулся и удирает прочь. Кроме того, в тех редких случаях, когда Алисе все же удавалось ударить по ежу, и он начинал катиться, на дороге ему попадались бугры и колдобины, а изображавшие ворота солдаты то и дело поднимались и разбредались по площадке. — Так же просто невозможно играть, — думала Алиса никто не соблюдал правил. Били все сразу, не дожидаясь своей очереди и все время ссорились и дрались из-за ежей. а королева в ярости чуть ли не каждую минуту топала ногами и кричала отрубить ему голову голову ей долой Алиса ни на шутку забеспокоилась. Положим пока все шло благополучно, но все же могло случиться, что в конце концов королева велит отрубить голову и ей. — Что же тогда мне делать? — в тревоге думала она. Королева ужасно любит рубить головы. Удивительно, что еще столько их уцелело. Алиса начала уж подумывать о том, как бы сбежать отсюда, но боялась, что сделать это незаметно ей не удастся. Она смотрелась по сторонам и вдруг заметила, что в воздухе происходит что-то странное. Алиса пригляделась получше. И поняла, что это улыбка чеширского кота. «Слава Богу!» — подумала она. «Теперь у меня будет с кем поговорить». «Ну, Но... как дела?» — спросил кот, когда его рот стал отчетливо виден. Алиса подождала немного, пока не появились глаза, и тогда кивнула ему. «Говорить пока не буду», — решила она. «Подожду, когда покажутся его уши, или, по крайней мере, хоть одно ухо». Через минуту появилась вся голова, и Алиса, опустив на землю фламинго, стала рассказывать про игру в крокет, очень довольная, что есть кому ее слушать. Кот ограничился одной головой, не став показываться целиком. Он, должно быть, считал, что этого вполне достаточно для разговора. «Здесь все играют неправильно», — пожаловался Алиса. «И так ссорятся и кричат, что не услышишь собственного голоса. Никаких правил у них нет, и вы не можете себе представить, как неудобно играть живыми птицами и ежами». Несколько минут тому назад мой еж прошел в ворота, и мне, наверное, удалось бы крокировать ежа королевы, но он, увидев, что мой еж катится к нему, преспокойно убежал. — А как тебе понравилась королева? — спросил кот. — Совсем не понравилась, — ответила Алиса. — Она очень... Тут Алиса заметила королеву, которая подошла совсем близко и прислушивалась. О, «Хорошо играет», — благоразумно продолжила Алиса, — «так что нет никакой надежды выиграть». Королева улыбнулась и двинулась дальше. «С кем это ты разговариваешь?» — спросил король, подойдя к Алисе и с удивлением разглядывая голову кота. «Это мой друг, чеширский кот», — ответила Алиса. «Разрешите представить его вашему величеству». «Мне он не нравится», — сказал король. «Впрочем, он, пожалуй, может поцеловать мне руку». «Нет, я уж лучше не поцелую», — сказал кот. «Не говори дерзости», — воскликнул король. «Не смотри на меня так!» Но сам на всякий случай спрятался за спину Алисы. И кошки могут смотреть на королей, ваше величество, сказала Алиса. Я это прочитала в книжке, только не помню в какой. Ведь я, не менее, «Его надо убрать!» — поверительным тоном сказал король и крикнул, проходивший мимо королеве. «Дорогая, я хочу, чтобы ты приказала убрать эту кота!» У королевы был только один способ устранять затруднения, и большие, и малые. «Отрубить ему голову!» — крикнула она, даже не обернувшись. «Я сам приведу палача!» — воскликнул король и поспешил прочь. Через несколько минут с кракетного поля донеслись гневные крики королевы. Алиса решила вернуться и продолжать игру, хотя и очень не хотелось этого. Королева приговорила к смерти еще трех игроков за то, что они пропустили свои ходы. Алиса боялась, что если так пойдет и дальше, королева велит отрубить голову ей. Игра велась без всякого порядка, и Алиса, подталкивая шар, не была уверена, ее ли это очередь или нет. Однако делать было нечего, и она отправилась искать своего ежа. Оказалось, что он вступил в бой с другим ежом, что, по мнению Алисы, давало ей редкую возможность крокировать хоть одного ежа. Единственное затруднение состояло в том, что ее фламинго отправился в дальний конец сада и пытался, хотя и безуспешно, взлететь на дерево. Когда Алиса, наконец, поймала фламинго и отправилась за ежом, бой уже закончился, и обоих ежей нигде не было видно, они куда-то скрылись. «Конец игре», — подумала Алиса. «Вот и ворота все куда-то подевались». Она взяла фламинго под мышку, чтобы он опять не убежал, и вернулась к своему другу Чеширскому коту, ей хотелось хоть немножко поболтать с ним. Но, приблизившись, Алиса с удивлением увидала окружившую его толпу. Король, королева и палач горячо спорили о чем-то и говорили все сразу. Остальные стояли молча и были сильно встревожены. Как только появилась Алиса, все трое споривших бросились к ней, требуя рассудить, кто из них прав. Но так как они заговорили все сразу, перебивая друг друга, она с трудом поняла, из-за чего они спорили. Палач, оказывается, утверждал, что нельзя отрубить голову, у которой нет туловища. Следовательно, казнь не может состояться. Король доказывал, что все имеющее голову может быть обезглавлено, и что палач говорит чушь. Королева же кричала, что если кот не будет немедленно казнен, то казнены будут все присутствующие. Именно эти слова королевы и повергали всех в волнение. «Мне кажется, следовало бы сначала переговорить с герцогиней», — сказала Алиса. «Ведь это ее кот. Герцогиня в тюрьме!» — Ведите ее сюда! — крикнула королева палачу, и он помчался со всех ног исполнять ее приказание. Как только палач убежал, голова кота начала мало-помалу бледнеть, а когда он вернулся с герцогиней, голова уже исчезла. Король и палач метались во все стороны, разыскивая кота, а все остальные вернулись к игре.